Ради бога, я поменяю вам дозировку, но вообще-то что 15, что 20 миллиграммов. Антидепрессанты – это не панацея, я полагаю, вы в курсе. Я был в курсе. Кроме того, имейте в виду, 20 – это предельная дозировка, существующая сегодня в продаже. Конечно, вы можете принимать по две таблетки, перейти на 25, 30, а затем и 35 миллиграммов. Но дальше-то что? Лично я не советовал бы. Дело в том, что максимальная дозировка, прошедшая тесты, 20. И рисковать мне не хочется. Как у вас с половой жизнью? Услышав этот вопрос, я опешил. Вопрос был вполне уместный, надо признать. И к ситуации, в которой я оказался, имел отношение, хотя и косвенное, и весьма, на мой взгляд, отдаленное, но тем не менее... Я ничего не ответил, но, вероятно, развел руками и открыл рот. То есть достаточно красноречиво дал понять ему, что никак. Потому что он сказал, «Окей, окей, все ясно. Я вам выпишу направление на анализ крови. Проверим уровень тестостерона. Полагаю, он у вас очень низкий. Серотонин, вырабатываемый при приеме капторикса, В отличие от обычного серотонина, ингибирует синтез тестостерона. Не спрашивайте меня, почему. Об этом ничего не известно. Как правило, заметьте, я говорю «как правило», этот процесс полностью обратим. Как только вы прекратите принимать капторикс, все вернется на круги своя. Во всяком случае, это показали исследования, «Но стопроцентной уверенности нет, вообще-то. Если бы пришлось дожидаться абсолютной научной достоверности, ни один препарат не был бы выпущен в продажу. Вы понимаете, о чем я?» Я кивнул. «И все же, все же», — продолжал он, «давайте не будем ограничиваться тестостероном. Проверим ваш гормональный профиль. Только я не эндокринолог». Некоторые параметры, возможно, окажутся не в моей компетенции. Может быть, хотите с кем-то проконсультироваться? Я знаю одного неплохого специалиста. Лучше не надо. Лучше не надо. Но, видимо, я должен усмотреть в этом знак особого доверия. Что ж, пойдем дальше. В принципе, гормоны – это не бог весть что. Их всего-то от силы десяток наберется. Кстати, будучи студентом, я очень увлекался эндокринологией. Это был один из моих любимых предметов, так что я с удовольствием тряхну стариной. От его слов слегка пахнуло ностальгией. Видимо, это неизбежно, когда в определенном возрасте вспоминаешь студенческие годы. Я прекрасно его понимал, тем более что тоже обожал биохимию. Изучение свойств сложных молекул доставляло мне странное удовольствие. С той только разницей, что меня интересовали скорее растения, например, молекулы хлорофила и антоцианов. Но в общем и целом мы недалеко ушли друг от друга, поэтому я прекрасно понял, что он имел в виду. Я вышел от него с рецептом и направлением на анализы. Закупил капторикс с 20 мг в привокзальной аптеке. Что касается гормонального профиля, что он подождет моего возвращения в Париж. Я вернусь в Париж. Теперь мне никуда не деться. Безграничное одиночество смотрится здесь все-таки более естественно. Оно сообразно окружающей среде. И все же я съездил напоследок на берег озера Рабаданш. Воскресный полдень. Самое подходящее время. Ее наверняка не будет дома». По воскресеньям она обедает с родителями в бане де лорне Скорее всего, подумал я, будь она у себя, я бы не решился сказать ей «прощай навсегда». «Прощай навсегда?» «Это я серьезно?» «Да, серьезно. В конце концов, я видел, как умирают люди. Я сам скоро умру. Мы всю жизнь, если только она...» не выдастся благословенно краткой, то и дело прощаемся навсегда, практически каждый день. Погода стояла великолепная. В лучах яркого жаркого солнца светилось озеро и мерцали леса. Не стонали ветры, не журчали воды, и вообще нежелание природы проявить хоть какое-то сочувствие казалось чуть ли не оскорбительным. Вокруг было тихо, величественно, безмятежно». Неужели я смог бы прожить вдвоем с Камиллой долгие годы в этом лесном домике на отшибе и чувствовать себя счастливым? Да. Я точно знал, что да. Моя и без того незначительная потребность в общественных отношениях, если мы подразумеваем под этим любые отношения, кроме любовных, с годами вообще бесследно исчезла. Нормально ли это? Конечно, малопривлекательные наши предки жили общинами из нескольких десятков человек. И эта схема сохранялась долгое время как у охотников и собирателей, так и у первых земледельческих племен. Их поселения были размером с небольшую деревушку. Но с тех пор много воды утекло. Люди выдумали города с их естественным спутником-одиночеством, альтернативой которому могла быть только семейная жизнь. К племенному строю нам уже нет возврата. Некоторые социологи, не блещущие умом, усматривают новые племена в сводных семьях. Может, оно и так? Но лично я сводных семей никогда не видел, в отличие от разводных. Собственно, только такие семьи мне и попадались. Не считая тех случаев, надо сказать, многочисленных – когда процесс распада начинался еще на стадии супружеской жизни, до рождения детей.